Но тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагоразумно, вы однако же не старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения неосновательные, но вижу, что вы уважали правду и личную честь даже в царе. Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде? Лучше бы вы прочли хоть третью и шестую песнь Руслана и Людмилы. ежели не всю поэму, или первую часть «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Онегин» печатается. Буду иметь честь отправить два экземпляра в библиотеку Вашего Величества, к Ивану Андреевичу Крылову. И если Ваше Величество найдет время, помилуйте, Александр Сергеевич, наше царское правило «дело не делай, от дела не бегай». Скажите, как это вы могли ужиться с Инзовым, а не ужились с графом Воронцовым? Ваше Величество, генерал Инзов – добрый и почтенный старик. Он русский в душе. Он не предпочитает первого английского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам. Он уже не волочится, ему не восемнадцать лет от роду. Страсти, если и были в нем, то уж давно погасли. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные. Не боится насмешек, потому что выше их. и никогда не подвергнётся заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив, неопрометчив, не верит в вражеским пасквилям. Ваше величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противу законное приписывают мне, так как всякие остроумные вымыслы князю Цацанову. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших признаюсь, и силы нет отказываться. Слабость непозволительная. Но вы же и Афей, вот что уж никуда не годится, ваше величество. Как можно судить человека по письму, писанному товарищу? Можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление, а две пустые фразы судить как бы всенародную проповедь? Я всегда почитал и почитаю вас как лучшего из европейских нынешних властителей. Увидим, однако, что будет из Карла X. Но ваш последний поступок со мною, и смело ссылаюсь на собственное ваше сердце, противоречит вашим правилам и просвещённому образу мыслей. Признайтесь, вы всегда надеялись на мою великодушие. Это не было бы оскорбительно вашему величию, вы видите, что я бы ошибся в моих расчётах. Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего. Я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму Ермак или Качум разными размерами с рифмами. Конец книги. Запись произведена по изданию Александр Сергеевич Пушкин Полные собрания сочинений в 10 томах. Том 6. Художественная проза. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1957 год.